море Проплыву, продышу, проживу брасом, Проплыву, проживу, пролюблю кролем. Под моей треугольной рукой, мордой, Словно конь под дугой вырывается море. Я люблю тебя, море, за то, что ты есть море. Лишь завижу тебя, Сразу хочется снять шмотки. Мы — любовники моря, Встречаемся мы голыми, Как в любовь или в смерть Мне милее любовь в море. Заплываю в зеленую страсть смола, Миром правит амур, А иначе берут смольный. Never more над венерой кричит ворон мой еще еще мо отвечает моё море то ты моцарт а то корабли мочешь я к тебе прилечу у меня бросишь сервиз мойра кто позволил тебя у россии отнять море ты из нашего мора вздохнув Эмигрируешь в море, проживу, прохлеплю, продышу смогом, Смою хлоркой московской, и спор твой запах, Мое сердцебиение кому ты отдашь завтра? Я люблю тебя, море, за то, что ты есть море.